А коллеги искали. Они что-то искали. Искали повсюду. В детской, в кухонных шкафах, в барабане стиральной машины, в смывном бачке унитаза, в постелях. В общем, везде. Услышав, как с полок попадали на пол книги, я с грустью вздохнул. Мои труды пошли прахом. Они простучали все стены, все потолки, все полы. Они ковырялись везде, где поверхность казалась полой. Они вскрыли мамину дарохранительницу. Судя по взглядам, которые бросала на нас ищейка женского пола, они разорвали бы пса Джулиуса на части, если бы решили, что внутри него спрятан интересующий их предмет. «Ах уж эти девчонки, поступившие на службу в полицию. Мозги куриные, как у школьниц, и ледяной взгляд стоит им нацепить униформу». «Ну а если у них на одну-две нашивки больше, чем у парней, то они уже не говорят, а цедят сквозь зубы, словно им лень челюстью пошевелить. И чем симпатичнее они, тем каменнее на вид. Бог ты мой, как их там дрессируют и какую преданность они демонстрируют вышестоящим органам?» «А Тереза? Взгляните на Терезу. Эту мужа-убийцу, супруга-потрошительницу, мужа-отравительницу». Посмотрите, насколько она изящна, насколько раскована в движениях, с какой непринуждённостью она шествует впереди господ специалистов по обыскам. Показываем, им, комната за комнатой, наш дом. Посмотрите, как она отходит в сторону, давая осмотреть им повнимательнее нашу скобяную лавку, словно это не ищейки, а посетители, желающие снять нашу хибару на время летнего отпуска. Глядя на неё, можно подумать, что она расхваливает нашу скабинную лавку. «Не дома, изюминка. То, что нужно для многодетных семей». «Ну, черт возьми, что же все-таки с ней сталось прошлой ночью? Что за метаморфоза с ней произошла? С чего это вдруг ты стала такой веселой и беззаботной? Тереза, скажи же мне, наконец!» Однако она молчит, ничего не говоря ни мне, ни Щейкам, И только мимикой, чтобы нас успокоить, дает понять. Мол, без паники, не беспокойтесь. В конце концов фараонам ничего не осталось, как уйти с пустыми руками, непроницаемыми лицами, молча, солн хлебавши, едва сдерживая гнев. Когда они проходили мимо меня, я не выдержал и бросился к закованной в наручники Терезе. на лейтенант полиции Титюс отреагировал мгновенно. Короткое техничное движение рукой за запястье, и я с заломными назад руками прижат к стене. «Стоять!» Пока я очухивался, дверь в нашу скабинную лавку захлопнулась. Я сидел дома, среди своих, от бессилия сжимаю кулаки, готовый прикончить того, кто повинен в аресте Терезы. Вдруг я почувствовал, что у меня в правом кулаке что-то есть. Разжал ладонь, и на стол упала какая-то бумажка. Развернув ее, я увидел одно лишь слово, написанное Титюсом. «Жервяза». Помня о том, что в другой жизни Жервеза работала следователем вместе с лейтенантами полиции Титюсом и Селестри, и что Титюс и Селестри долгое время были ангелами-хранителями Жервезы, я достаточно быстро расшифровал послание инспектора Титюса. «Свяжитесь с Жервезой. Вот что советовал сделать нам Титюс. У Жервезы есть информация. Вот что означала эта записка». Я поднялся со стула. Но жили меня задержало. «Как ты думаешь, сколько их в штатском поджидает тебя на улице, готовых увязаться за тобой, как только ты высунешь нос наружу?» Хадуш согласился с ней. «Нас обложили со всех сторон. Даже пописать выйти нельзя». Молчание. «А если послать Рашиду?» — предложил Симон. Хадуш такое предложение явно не грело. Мо поддержал друга. «Фараоны не знают Рашиду. Она заскочит после работы к Жервезе. Вот и все. Нет, Хадуш был по-прежнему против. И я тут здесь возле дома, когда она придет к нам с новостями от Жервезы. Хадуш явно не хотел смешивать свои сердечные дела с моими проблемами. Надо было найти другой способ связаться с Жервезой. А может, звякнем ей? Нет, слишком серьезная тема, чтобы обсуждать ее по телефону. Тем более, что наш телефон, по всей видимости, уже прослушивается. «Ладно, так что ж будем делать?» Именно в этот момент я, придя наконец в себя, взял инициативу в свои руки. Я заметил собравшимся, что Жервеза руководит уважаемым учреждением, которому мы доверили своих деток, что сейчас как раз пришло время забирать их домой, и что ни один фараон на свете... «В штатском или в униформе, прячется ли он или следит за нами в открытую, не сможет помешать мне исполнить семейный долг. Что хватит уже пребывать в состоянии этой приносящей жертвы паранойи. Кажется, именно так я и сказал. Приносящей жертвы паранойи. М да, я больше не контролировал себя. Я начал героическую фразу и уже не мог остановиться». Я размахивал знаменем с начертанными на нем концептами, с которыми готов был штурмом взять наше родное полицейское государство. И причем в одиночку, если это потребуется. Дайте мне время выдать еще два-три выражения такого калибра, и я смету набережную Орфевр ко всем чертям. Да ради того, чтобы освободить Терезу, я сяду за бульдозер и сравняю с землей Министерство внутренних дел или возьму в заложники заместителя прокурора Жуаля. На набережной Арфевр в Париже находится Министерство внутренних дел и криминальная полиция. Жюли, почувствовав, наверное, что пора срочно остановить мой бурный словесный поток замахала обеими руками. Ну ладно, чего ты так разбушевался? Идем, идем.